Глава одиннадцатая. Но ну всё, я домой», — поинтересовалась Юльку у своих мужиков в конце недели. «Ага, хорошо, поработали. Ты на выходных не выходишь?» «Не, я пас, у меня планы». «Да? А я хотел позвать тебя в кино», — разочарованно протянул Тошка. Юля застыла, оглядываясь на друга. Последнее время она уделяла ему непозволительно мало времени. Нужно было срочно исправляться. Юлька настолько погрузилась в общение с Олегом, что забыла обо всём на свете. А о друзьях нельзя забывать. Это совершенно неправильно. «А что показывают?» проявила интерес девушка. Антон заметно взбодрился. «Овердрайв. Отзывы не очень, зато фильм про тачки». «Круто. Тогда давай на воскресенье договоримся, хорошо?» «Хорошо», — улыбнулся Тоха. «Значит, ближе к делу созвонимся». Юлька вышла из гаража и пошлёпала к дому. Было прохладно, но безветренно. Одевшись потеплее, можно было даже прогуляться, а ей нечасто выпадала такая возможность. То погода дрянь, то провожатые изъявляли желание подвести. Особенно Юльку радовало, когда это делал Олег. За последнюю неделю тот подвозил её аж два раза. Они болтали обо всём на свете, пили чай, и расставаться с каждым разом становилось всё труднее. Юля влюбилась. Знала, что это было, по крайней мере, глупо. Не верила, что сможет его завоевать. Понимала, что не стоит и пытаться. Но, как и любому искренне любящему человеку, ей хотелось, чтобы её любимый мужчина был счастлив. И она старалась сделать его жизнь чуточку лучше. Рассмешить, отвлечь, согреть своим теплом. Юльке казалось, что у неё получалось. Единственная проблемой в их общении была то, что она не умела читать и писать, потому что Олег случалось, слал ей сообщения. Тогда девушке пришли на помощь современные компьютерные программы, которые преобразовывали текст в слова, и наоборот. Она знала, что такие существуют и раньше, но до этого у неё не возникало реальной необходимости ими пользоваться. А вот теперь пришлось. Но Юля прекрасно понимала, что это был временный выход. В ней крепла решимость преодолеть себя и обратиться в Центр помощи людям с особенностями развития. Там всё ещё работала её педагог Вера Ивановна. Она могла бы попытаться восстановить навык чтения, преодолеть себя, сцепить зубы, чтобы хоть как-то соответствовать Олегу. Он был очень начитанным, умным, и чтобы не теряться в разговоре с ним, Юльке нужно было ещё пахать и пахать. Закрыв за собой дверь квартиры и переделав все запланированные на вечер дела, девушка позвонила маме. «Привет, курочка, как дела?» «Неплохо. Мам, я хотела с тобой поговорить». На том конце провода случилась секундная заминка. «Да-да, Юлька знала, что начало разговора получилось не самым удачным. И, конечно же, Нина Васильевна не могла не насторожиться. Мать знала свою дочь, как никто другой. Недаром у них были такие хорошие отношения. Поэтому сразу просекла, что разговор будет серьёзным». «Конечно, давай поговорим. Я бы хотела попробовать научиться читать». И снова молчание. «Не ожидала Нина Васильевна такого поворота». К слову сказать, нечасто маменьку можно было застать врасплох. Юльке удалось практически невозможное. «Курочка, ты уверена, что тебе оно надо?» «Угу. А хоть бы и для того, чтобы со своими тараканами разобраться. Затянулся детский стресс, не находишь?» «Юлька, девочка ты моя, а хочешь, я к тебе приеду? Хочешь?» «И разгоним всех тараканов вмиг, и от стресса избавимся». «Да ты что, ма, уже поздно. Я просто хотела поделиться с тобой своими планами, ну и услышать твое мнение, конечно». И снова нетипичная для Нины Васильевны пауза. Совсем она мать ошарашила, выходит. «Моё мнение здесь не имеет ровным счётом никакого значения. Я не смогу быть объективной, зная, каких душевных усилий от тебя потребует эта затея. Но я также не имею права тебе в этом препятствовать. Если бы каждый раз я поступала так, как мне бы хотелось, ты бы сидела дома, окружённая высоким забором. Однако это неправильно. Ты уже взрослая, Юлька. И я тебя отпустила в свободный полёт. Знала бы ты, как это тяжело». Вырывать с корнем, без наркоза. «Мама!» «Да-да, нелегко!» «Только знаешь что, Юлька? Ты у меня такая умница, что сама примешь правильное решение. А я его просто поддержу. Хочешь научиться читать? Скажи, когда тебя отвезти на занятия». «Ещё не знаю, я ведь только собираюсь к Вере Ивановне пойти. Да и добраться мне не проблема, так что не волнуйся и... Мам, спасибо тебе, ты у меня самая-самая лучшая». «Вот-вот, запомни это!» Снимая их общее напряжение, рассмеялась мать. «Ладно, мамуль, я тогда уже буду ложиться. Устала я сегодня на работе. Такой головняк. А на завтра какие планы?» Юлька замялась. Врать матери не хотелось, но не сообщать же той об их неожиданной дружбе с Олегом. Девушка имела серьёзное опасение, что толерантность матери на Олега Савельева вот вообще никак не распространяется. Что как только Нина Васильевна узнает об их отношениях, начнётся настоящая война. Поэтому Юля попыталась отделаться полуправдой. «Я завтра хотела в собачий приют съездить». «Приют?» — изумилась Нина Васильевна. «Ага, посмотрю, в каких условиях содержатся собаки. Поспрашиваю, чем могу помочь. Может, себе собачку присмотрю». «Нам давно на станцию сторож нужен на ходу», — придумывала Юлька. «Это ты что, взамен того бомжа головную боль ищешь?» — с интересом спросила маменька. Юлька тяжело вздохнула. а бомже матери растрепал дядя Лёша. Но девушка на него зла не держала, знала, какой мама могла устроить допрос. НКВД отдыхает. У дяди Лёши не было ни одного шанса. «Да ничего я не ищу. Говорю, ведь сторож нужен. Но ну, не с пустыми же руками туда ехать. Ты даже ко мне в гости гостинцы тащишь. А ведь мы родные люди». «Ох, Юлька, Юлька, золотое у тебя сердечко, неравнодушное». «Так разве это плохо?» «Да как тебе сказать? Такие сердца бьются больно». «Не переживай, я буду свое беречь», — пообещала Юлька, прежде чем положила трубку. Этой ночью компанию ей составила новая аудиокнига. На этот раз Шекспир. С Дон Кихотом она уже давно покончила. и не думала, что станет что-то читать дальше. Охоту у неё отбил, как ни странно, Олег. Нет, тот ни в коем случае не хотел обидеть Юлю, он ведь не знал о её проблеме. Просто на вопрос о том, что он сейчас читает, мужчина небрежно ответил. «Всяких малоизвестных широкой аудитории балканцев, Срджан Срдич, Углешай шайтинац «Серьёзно? И как? Тебе нравится?» «Угу. Главная ценность этих книг в том, что их можно начать читать с любого места и в любом месте бросить». А не то, чтобы понимая протянула Юлька, а из классики что-нибудь, ну не знаю, Достоевского там. Из классики? Нет, я даже побаиваюсь людей, которые в моем возрасте читают идиота. У меня сразу возникает резонный, как мне кажется, вопрос: а что же они читали до этого? Приключения и Незнайки на Луне. Аналогичные чувства у меня вызывают только преклонных лет дамы, которые пытаются молодиться. «Ну, знаешь, эти кошмарные леопардовые лосины и кофточки с вырезом до пупа. Словом, если ты до 30 лет не прочитал «Идиота», то пусть он и дальше пылится на полке, как и те леопардовые лосины, которые в 40 лучше не надевать». Тут уж все Юлькины тараканы приподняли головы и читать совершенно расхотелось. «А что... что нужно читать, по твоему мнению, в 40?» «Оруэлла», «Картасара», Кируака. «Ну, если о первом Юлька хотя бы слышала, то остальные фамилии ей даже ни о чем не говорили». Тараканы шевелили усами и потирали лапки в предвкушении вечеринки, которая, очевидно, случилась бы, если бы не дальнейшие слова Олега. «Это если говорить о таких старичках, как я. Ты-то у нас дева юная, тебе и Достоевского не грех почитать». Юлька выдохнула. Хоть ей и не понравился намёк на её нежные годы, данный факт их как будто ещё больше разделял. Но всё же слова Олега не дали вырваться из-под замка её комплексом. Это дорогого стоило. Так что вот, Шекспир. Пискнул телефон, извещая о пришедшем сообщении. «Ну что, готова к визиту в приют?» озвучило приложение приятным, хорошо поставленным мужским голосом. «Абсолютно. Жду с нетерпением», — отчётливо проговорила Юлька. И, дождавшись, пока программа преобразует её слова в буквы, отправила ответ. Ей оставалось только надеяться, что программа не допустит никаких грамматических ошибок. Проверить это она не могла. Утро выдалось холодным, но солнечным. Юлька быстро позавтракала, на всякий случай сходила в душ и сверилась с часами. У неё было ещё немного времени до приезда Олега, поэтому она решила накрасить хотя бы ресницы. Он ещё никогда не видел её при параде. На работу Юлька, отродясь, не красилась, а он только там её и встречал. Пора исправляться. Ну и что, что она, вере, в подмётки не годится, что мешает ей быть хоть немного посимпатичнее? Когда Олег подъехал к Юлькиному дому, девушка уже с ноги на ногу на тротуаре. Та же кожанка, те же джинсы, те же тимберленды, а вот с лицом что-то не то. «У тебя что-то с глазами», — заключил мужчина вместо приветствия. Юлька, которая проскочила в машину, не дожидаясь, пока перед неё откроют дверь, заерзала на своём месте и посмотрела на себя в зеркало заднего вида. «Что не так? Нормально всё вроде», — нерешительно протянула она. «Ты накрасилась!» «И что, я пропустила, когда это событие внесли в уголовный кодекс?» «Просто непривычно», — пожал плечами Олег. «Я ещё не видел тебя при макияже». «Не пойму, зачем он мне на работе. Там то масло на морду капнет, то что-нибудь в глаз попадёт». «И то так», — покладисто согласился Олег, бросая на Юльку косые взгляды, которые её порядком нервировали. «Куда едем сначала?» «За кормом». «Ты знаешь хороший магазин?» «Юль», — Олег притормозил на перекрёстке и повернул к ней ухмыляющееся лицо. «Это просто бездомные собаки. Они едят всё, что угодно. Нам сойдёт первый попавшийся зоомагазин. Она залипла на нём. Вот как есть залипла». на глазах смеющихся, чайных у зрачка и более тёмных краю радужки. На покрытых густой каштановой щетиной щеках Олег не озаботился сегодня бритьём по случаю выходного. И таким он ей казался в этот момент близким, без своего очередного костюма, в кожаной, как и у неё, куртке и самых простых синих джинсах. И казалось, что он совсем близко, протяни ладони, возьми. Да только самообман это. «Эй, ты чего хмуришься?» «Нет, ты что, нормально всё. Думаю, какой корм им всё же купить? У меня никогда не было собаки». «Нашла, о чём переживать», — отмахнулся Олег. «В магазине спросим». Они действительно спросили, но поскольку не знали особенностей содержащихся в приюте собак, консультант ничего толкового им посоветовать не смог. Оказывается, при выборе корма нужно было учитывать кучу всяких деталей, например, породу, длину шерсти, кастрирован пёс или обошлось без этого, и даже размер собаки. «Вот, смотрите», — просвещал их парень-консультант. Активные собаки, которую, к тому же, ежедневно гоняет хозяин, нужно в среднем куда больше калорий, чем валяющимся целый день на диване перед телевизором французскому бульдогу. А корм, которым кормят ездовых собак, категорически противопоказан псу, страдающему, скажем, панкреатитом. Настолько противопоказан, что может даже стать причиной его смерти». Юлька внимательно слушала лекцию, изумленно покачивая головой, не замечая, как пристально за ней наблюдает Олег. А консультант, который в кои то веки нашел благодарных слушателей, продолжал: гранулы готового корма, которые излечили от экземы моего Коля, могут вызвать у какого-нибудь терьера заболевания, связанные с избытком меди в организме. Юля, я не думаю, что в приюте особо церемонятся с подбором корма. Давай возьмем что-то нейтральное. Мы здесь торчим уже сорок минут. На предложение спутника девушка покладисто кивнула, но всё равно, даже нагружая тележку огромными мешками с кормом, Юлька продолжала пытать консультанта. «А не вреден ли этот корм для дворняк? А он точно хороший и витамины содержит». «Слушай, Юль, ты будешь кошмарной мамашкой». Юлька, для которой замечание мужчины стало полнейшей неожиданностью, резко обернулась. Посмотрела недоуменно на него. «Моргнула?» «Почему ты так решил?» — переспросила с интересом, склонив голову к плечу. «Да это ясно, как божий день. Если ты из-за собачьего корма устроила продавцу такой допрос с пристрастием, то мне уже жаль педиатра, воспитателя и первую учительницу твоего будущего отпрыска. У них будет нелёгкая жизнь», — Олег улыбнулся. Но, несмотря на улыбку мужчины, которая, видимо, намекала на его несерьёзность, Юлька крепко задумалась. Может быть, она и правда была слишком щепетильна в вопросах, которые этого совсем не требовали. Ведь речь, наверное, шла об этом. Вряд ли Олег действительно задумывался над тем, какая мать из неё получится. Скорее всего, он просто устал от её мельтешения и бесконечных вопросов и тактично попросил угомониться. «Ладно. Ладно!» Она поняла. Олег же потом вообще пожалел о том, что ляпнул. После его замечания девушка как будто перегорела, и задорный огонёк исчез из глаз, да и вся она стала какой-то другой, более сдержанной. И только в самом приюте снова стала с собой. Гладила псов и улыбалась на все 32. И какого он ляпнул о детях? Она ведь сама ещё дитя-дитём. Его замечание было совершенно неуместным. Да и что он вообще о ней знает, чтобы вот так шутить? Когда мужчина вернулся в действительность, сотрудники приюта уже склоняли Юльку к тому, чтобы та взяла кого-нибудь из питомцев. И девушка не то чтобы слишком противилась этой идее. «Извините, нам уже пора», — вмешался в разговор Олег. «Да-да, конечно. Я подумаю насчёт вашего предложения». Уже сидя в машине, Олег поинтересовался у девушки. «Ты что, правда хочешь взять пса?» Юлька только пожала плечами.